то же время его волновала и более неотложная проблема. Что эти люди, Альфреда не очень нравились его работодатели, задумали насчёт Бена. Их предупреждение о том, что Бен ничего не должен узнать о страшном месте, о клетках, как его почти все называли, означало, что ему собирались причинить вред. Единственное, что его утешало в этой ситуации, присутствие Терезы. и когда он говорил ей, что анализы — это не так страшно, то старался подбодрить ее улыбкой. Но эта улыбка говорила намного больше. Бена и Терезу провели в большую комнату, где стояла аппаратура, а Альфреда припарковал машину. Он надеялся вернуться к Терезе, но ему дали другие задания. В комнате были две девушки в белых халатах. Одна из них — Инесс. Ей пришлось одолжить халат. Решили, что ее присутствие вселит в Бена уверенность. Ему было страшно, Терезе тоже, хотя она старалась этого не показывать. Ассистентке дали подробные указания. Она попросила Бена помочь Терезе сесть рядом и подержать ее за руку. Пока та сидела на краю низкого столика, вытянув другую руку, на которую надели резиновую трубку на доле Измерили давление, затем пришла очередь Бена. Пока измеряли давление у него, Бен скалился. Ассистентка почувствовала себя увереннее, поскольку не знала, что это означает. Ему очень не понравилось, когда резинка стала сжимать руку. Потом Терезе сказали, что у нее из вены возьмут кровь. Когда шприц начал наполняться темной кровью, она закрыла глаза и отвернулась. «Теперь Бен». «Согласится ли он?» «Давай, Бен», — сказала Тереза. «Теперь ты должен сделать это, как и я». Бен позволил себя уколоть и смотрел, как емкость наполняется кровью. Это зрелище было не ново для Бена. У него брали анализы, когда он был маленьким. По сути, он привык к этому больше, чем Тереза, чье детство определенно прошло без дорогого медицинского обслуживания. «Пока все нормально. Теперь проверка зрения. Для этого откуда-то появилась еще одна женщина. Бена недавно в Ницце осматривала окулист, так что он не возражал. Уши!» инес попросила Терезу узнать у Бена, проверяли ли у него слух. И Тереза ответила, «А сама почему не спросишь?» Голос у нее был тихий и резкий. Она поняла, что не может смотреть на Инес, которая чувствовала себя виноватой и потому защищалась. Бен, у тебя когда-нибудь проверяли слух? проговорила Инес. Бен знал, что у него слух острее, чем у кого бы то ни было, но сказал лишь: "Да". Он смирился с тем, что ему в уши засовывают какие-то инструменты и просвечивают лучом. Теперь моча Инесса ожидала, что Бен будет мочиться прямо перед всеми, как животное. Но он взял бутылочку и стал оглядываться в поисках места, куда можно спрятаться. «Ширму!» — распорядилась Инесс. Терезе ее голос показался резким и полным презрения. Бен пописал за ширмой и вынес бутылочку. У него отрезали немного волос, кусочки ногтей, кожи. Бен все терпел, скались, молча и флегматично.